Глава тринадцатая. И вот снова Нью-Йорк, всего лишь понедельник, однако Кэтрин казалось, что с тех пор, как она три дня назад отступила на центральный вокзал, прошла целая вечность. Окружение городской суеты, ее сию визит в Грейсвилл, стал далеким и неосязаемым, как прекрасный сон. Вернулись и Неймс с Меденом, поскольку на империале прибыл Бертром, и сразу же начались репетиции. Мэдден намеревался чуть позже отправиться в Кливленд, однако пока по просьбе Нэнси снова остановился в Уолдорфе. В последующие дни Кэтрин его не видела и мало общалась с Нэнси. Теперь Мэдден казался образцом преданности, хотя Нэнси была вынуждена проводить большую часть дня в театре, он постоянно был рядом, готовый сопровождать ее на обед, чай или ужин, в эксклюзивные рестораны, выбираемые по ее прихоти. Ненси, вернувшая себе утонченность манер, с энтузиазмом погрузилась в работу. И все же, несмотря на то, что она была так занята, ей каким-то образом удавалось наслаждаться возвращением к городской жизни. Заранее все организовав, она назначила на четверг поход в ночной клуб для них троих. Что касается Кэтрин, она не имела ни малейшего желания идти туда, но уступила прихоти Нэнси. А тем временем изо всех сил старалась заняться исключительно своим бизнесом. Ее не оставляли мысли о миниатюре, и она со все возрастающим напряжением ожидала прибытия Бранта. Эта атмосфера неуверенности, как объясняла она самой себе, действовала ей на нервы. Когда наступил четверг, ее настроение еще больше упало. Она чувствовала себя взвинченной и чрезмерно напряженной. Только одно было ясно, глубоко спрятанное и непризнаваемое — ее страстное до сердечной боли желание снова увидеть Мэддена. Но когда она все-таки увидела его, то была поражена произошедшей в нем переменной. Казалось, что он похудел, постарел, а под глазами залегли черные тени. Это была странная встреча. Он как будто забыл об их прошлой дружбе, о тех полных взаимного доверия днях в Лондоне, И в начале круиза, о том недавнем вечере в Грейсвилле, когда они возвращались на коньках к берегу озера, он вел себя сдержанно, почти нарочито отстраненно. Он не смотрел на нее. Его рукопожатие было холодным. Для Кэтрин это был тяжелый момент. Нэнси, погруженная в себя, ничего не замечала. Они постояли несколько минут в вестибюле отеля, Разговор не клеился, затем, словно стремясь разрядить ситуацию, Мэдден повел их на улицу в такси. Ночной клуб был переполнен, но им достался отличный столик, зарезервированный заранее. И снова Кэтрин, запомнившая Мэддена в темном джемпере, простого обычного человека среди простых деревенских жителей, была сбита с толку той сухостью, с которой он добивался от официантов наилучшего обслуживания и внимания. Он казался другим, более жестким, чем раньше. Он заказал шампанское Магнум. Несмотря на шампанское, разговор опять не задался. К счастью, почти сразу же погасили свет, и началось первое отделение кабаре, где звездой была Дейзи Джервис. Оказавшись в луче прожектора, она подошла к микрофону в центре зала и запела свою первую песню. Известная певица на радио, и в кабаре она не была красавицей и обладала невероятной жизненной энергии и сногсшибательной индивидуальностью. Нэнси слушала внимательно, с критичным настроем профессионала, но Кэтрин, хотя и уступая невольно резкому ритму песни, не могла отвести глаз от профиля Мэддена, который в данном освещении казался тоньше и изнуреннее, чем раньше. Она не могла понять, что с ним произошло. Он непрерывно курил, его беспокойные пальцы пожелтели от никотина. Она никогда не замечала этого раньше. Не было ли свидетельством некоего скрытого стресса, который по какой-то непонятной случайности вдруг дало себе знать. Он продолжал избегать ее взгляда. Его губы были сжаты, линия подбородка оставалась угрюмой и неподвижной. Когда песня закончилась, Нэнси, все еще не замечая ничего необычного, потягивала шампанское и отпускала комментарии в адрес соседей. Берти уже узнавала большинство значимых фигур города, и реплики, произнесенные отчасти покровительственным тоном, превращались в сатирический монолог, который при других обстоятельствах мог бы показаться забавным. Внезапно она взмахнула рукой, узнав в дальнем углу своих знакомых из актерского состава дилеммы. Там Бертрам Кэтрин про с актрисой и Джоном Сидни. «У Берти не такой хороший столик, как у нас», Один ноль в твою пользу, Крис. Дэвид Джервис начала следующую песню. Сильный братвейский номер, полный режущих слух диссонансов и пронзительных интонаций. В настоящий момент эта песня была хитом, и все перестали разговаривать, пить и есть, чтобы послушать. Голос, бесцеремонно усиленный микрофоном, вмещал в себя суету и гул улиц, холодный блеск современной жизни, ее суровость, беспечность, обман. Катрин слушала вместе с остальными. От резкого, пульсирующего ритма некуда было деться. Но от этой вещи ей стало плохо, даже заболело сердце. Она глядела роскошное пространство, битком набитое цветами, драгоценностями, деньгами, дорогими экзотическими блюдами и винами, а также возбужденными людьми, надушенными в пудре и креме, в шелках и манишках, хитрые и жесткие лица мужчин, металлическая красота накрашенных женщин. Волна безнадежности накатила на Кэтрин, а вместе с ней подспудное желание сбежать. Она подумала о Грейсвилле и прелестной сельской местности Вермонта, обо всех незатейливых радостях, которые может предложить жизнь. Свежий воздух, простая еда и чистое сладкое дыхание открытых пространств. И мучительное желание, какого она никогда не знала, овладело ею покончить со всем искусственным, наносным, Искать высшую реальность жизни в аскетизме и покое. Ее вдруг осенило, что нечто подобное могла испытать и бедняжка Люси де Керси, когда, удалившись от мирской суеты Тюдоровского двора, она обнаружила, что я возлюбленный мертв, а счастье разрушено. Зажегся свет. Кэтрин не могла видеть лица Мэддена. Он закрыл его рукой, но Нэнси ахнула от удовольствия. «Она хороша, в ней что-то есть, и это был...» «Потрясающий номер!» Катрин сделала большой глоток воды со льдом. Реплика Нэнси царапнула ее. Окружающее становилось все более ничтожным и бессмысленным. А затем к ее облегчению подошел служащий и передал сообщение, что мисс Лормер просит к телефону. Извинившись, Катрин встала и последовала за стюардом к выходу. Когда Нэнси и остались одни, воцарилась странная тишина. «Кэтрин сегодня не в духе», — сказал наконец Нэнси. «Но вообще-то все это не совсем в ее вкусе». Мэд нарисовал вилкой узора на скатерти, но тут встрепенулся. «Да», — сказал он, — «не в ее вкусе». Бедная Кэтрин», — сказала Нэнси, — «она делает все, что может». Он бросил на нее быстрый взгляд. «Для тебя она немало сделала, не так ли?» «О да», — охотно согласилась Нэнси, — «конечно». «Если можно так выразиться, дорогой ей нравится это делать». Мэдден, видимо, хотел возразить, но сдержался. Он поднял голову, налил себе еще один полный бокал шампанского и выпил его. Затем наклонился к Нэнси. «Я должен сказать тебе кое-что важное», — начал он ровным тоном. «Я все думаю об этом с тех пор, как мы уехали из Грейсвилла. Мы должны пожениться, ты и я, немедленно». «Ну неужели?» — хохотнула Нэнси. Да. Его темные глаза сумрачно смотрели на нее. Но, заметь, я сказал немедленно. Между нами все должно быть ясно. К концу следующей недели надо поставить точку. Но почему, Крис? А почему нет? Твердо стояла на своем. Ты ведь любишь меня? Ты же знаешь, что да. Тогда все решено через неделю. Когда я вернусь из Кливленда, твоя премьера уже состоится. Тронутые, польщенные его напором, Нэнси опустила глаза. Хорошо, все решено, дорогой, прошептала она. На самом деле я ужасно рада, добавила она. Знаешь, в Грейсвилле у меня было жуткое предчувствие, что ты попросишь меня бросить сцену до того, как мы поженимся. Правда? Она кивнула. Возможно, это моя вина, но мне там действительно было не по себе. Я все время чувствовала, что твоя родня не одобряет мою профессию. «А сцена так много значит для меня, дорогой!» Теперь Нэнси смотрела на него с нежностью, ее глаза светились неподдельным чувством. «О, понимаю, я еще мало чего добилась. Но я добьюсь, я добьюсь!» Не глупыми ролями в глупых пьесах, а в настоящих вещах — Гибсона, Шоу и Шекспира. «Когда-нибудь я так сыграю Офелию, Крис, что ты задаешь дыхание. Я знаю, у меня получится, должно получиться». Тебе придется гордиться мной? Это ужасно, дорогой, иметь такой зов в крови. Это как любить тебя. Я ничего не могу с этим поделать. Я не могу отказаться от этого. И почему я должна отказываться? Мы два умных, любящих друг друга человека, мы живем в 20 веке. Ничто на свете не мешает мне быть с тобой и, кроме того, быть актрисой. Разве не так, дорогой? Разве не так? Ее доводы столь искренне и неожиданно и безотчетно тронули его. Не глядя на нее, он потянулся и пожал ей руку. Его голос был полон сопереживания, когда он ответил. «Сначала я не понимал тебя, Нэнси, но теперь, кажется, понимаю. Я думал, ты просто развлекаешься в театре. Теперь я вижу, что был неправ. И поверь мне, если для тебя театр и брак одинаково важны, то и для меня это будет так». Они помолчали, а потом Нэнси сказала. Люди всегда сталкивались с этой дилеммой «брак или карьера?» «Но мы ведь решим это, верно, Крис?» «Да, мы решим». «Спасибо, Крис», — прошептала она. «Это заставляет меня любить тебя еще больше». Она опять помолчала. «А ты, дорогой, ты тоже сильно меня любишь». Его пристальный взгляд выразил ровное, неколебимое внимание. «Да», — ответил он, — «я действительно люблю тебя, Нэнси. Разве не говорил тебе об этом сотни раз?» Когда Кэтрин вернулась, они уже беседовали о чем-то нейтральном. Было довольно поздно. Оркестр заиграл с характерным для финала подъемом. Мэдден впервые за вечер прямо посмотрел на Кэтрин. Казалось, он, наконец, почувствовал себя непринужденно, и вот он был спокойным и приятным. «Надеюсь, хорошие новости!» Кэтрин слабо улыбнулась. «Это был Брэгг». Бран только что позвонил ему из Чикаго и подтвердил нашу договоренность. Он получил фотографии, которые я ему послала. Цветные и увеличенные изображения Гульбейна. И он весьма впечатлен. Завтра он летит в Нью-Йорк, и в три часа дня мы встречаемся. Все, что мне осталось, это вручить ему миниатюру, и она будет продана. Классная работа. Нэнси в знак одобрения хлопнула ладонью по столу. Ее лицо сияло от счастья. «Поздравляю, дорогая, я так рада!» «За плечи», — добавил Мэдден. «Да», — сказала Кэтрин, — «так и есть». Музыканты исполняли свой последний номер. Было два часа ночи, народ потянулся к выходу. «Что ж», — сказал Мэдден, — «думаю, нам всем пора ко Нэнси весело рассмеялась. «Чепуха, дорогой, еще слишком рано. Праздник не закончился». Встав, она закуталась в шаль. Мы сейчас пообщаемся с компанией Бертром и отправимся в Лонг Чемпс за какими-нибудь сэндвичами. Но усталое лицо Меддина набежала тень, но быстрее исчезла. Катерин почувствовала, что у него нет желания продлевать вечер. Он открыл был рот, словно хотел что-то сказать, но промолчал. Вестипюли они встретили Бертрама и остальных. Лесли, Джин Маркс и Глория Бишоп тоже каким-то образом оказались тут. А позолоченные зеркала на стенах множили количество присутствующих, отчего вся картина выглядела достаточно внушительно, даже для Нэнси. После этого Кэтрин при всем ее желании не было возможности еще поговорить с Медданом. На следующий день он, как и планировал, уехал в Кливленд.